Часть 58. Легкие снежинки медленно опускались вниз со свинцово-серого неба. Все трое оцепенело глядели на растелавшуюся перед ними поляну. «Ну ладно», — промолвил наконец Франсуа, — «по крайней мере, большой вигвам остался. Надеюсь, не заразный. Придется туда». Никто из них не произнес страшное слово «оспа», но все подумали об этом. Заразиться можно и через несколько месяцев после того, как в помещении находился больной. Однако выбора не оставалось. У Солей начались схватки, им надо где-то найти пристанище. Франсуа зашел в Вигвам Первым и, вернувшись, сообщил, вроде никаких следов паники, просто откочевали. «И давненько, видать». «После них здесь уже были постояльцы. Давай, заходи, Солей. А ты, Селест, тащи остальные вещи. Я пособираю сушняка, попробую огонь зажечь». Все отсырело там. Солей решительно вошла внутрь. Что ж, здесь, так здесь. Она не боится. Несколько часов — и все. Ах, если бы реми был сейчас рядом! «Все будет хорошо!» Подбодрила ее Селест, правда, не слишком уверенно. Рано слишком. Отрезкой боли на лбу у Солей выступили капельки холодного пота. Не доносила. Боюсь, не выживет с таким сроком. «Ну, давай, святой деве, помолимся, а вось поможет». «Ой, все бы отдала, только бы мама сейчас со мной тут оказалась. Постараюсь заменить». Селест хотела, чтобы это прозвучало легко и шутливо, но не очень-то получилось. Странно, но волнение подруги как-то успокоило Солей. «Да, ночка будет, пожалуй, длинная. Ой, как он толкается, видно уж не втерпешь». Вернулся Франсуа, сказал, что снег повалил вовсю, как будто зима вернулась. Слава Богу, хоть крыша над головой. Спасибо Микмакам. Солей уже ничего не слышала. Схватки начались по-настоящему. И вдруг все кончилось. Послышался какой-то мяукающий писк. Перед глазами возникло улыбающееся лицо Селест. Она протягивала подруге мокрое дрожащее тельце. «Господи! Нам даже обтереть его нечем! Нижней юбкой разве?» «Девочка!» — Сулей приподнялась на локтях, потом перевалилась на бок, чтобы получше рассмотреть дочурку. «Не очень маленькая!» «Крохотулька!» — согласилась Селест. «Но ведь все на месте!» «Красотка такая!» — Сулей отогнула импровизированную пеленку. Головка темненькая, а пальчики какие смешные. Потрогала за один, та его согнула, как будто уже с самой играет. Глаза Сулей наполнились слезами, слезами нежности и радости. Новорожденная повернула к ней головку, зачмокла ротиком, Солей засмеялась. «Уже есть, просит». «Это хороший признак. Обычно новорожденные не сосут даже», — сказала Сулей с тоном опытной акушерки. «Да?» «Ну и вымоталась я», — призналась Сулей. «Самая тяжелая работа в моей жизни. Отдохни, теперь можно». Сулей прижала к себе новорожденную и погрузилась в сладкий сон. За ночь погода несколько раз менялась. Снег сменился дождем, потом опять подморозила. Утром Селест первый выглянула наружу и не могла сдержать возгласа восхищения. «Ой, глядите, красиво как!» Деревья стояли, будто обвешанные хрустальными гирляндами. Землю покрывала сверкающая ледяная корка. Франсуа улыбнулся сестре. «Это в честь тебя и твоей крошки. Пойди, посмотри». «Уже бегу и падаю», — отозвалась Солей, завертываясь поплотнее в меховое покрывало. «Как ты ее назовешь?» — поинтересовалась Селест, опуская полок вигвама. «Мишлен», — задумчиво проговорила Солей. «Если бы был мальчик, назвала бы Реми, конечно». Мы с ним как-то говорили насчет этого. Если девочка, то он сказал, пусть будет другое имя, не мое. Пусть у него в жизни будет только одна Солей. Глаза ее повлажнели, но она улыбалась. Так что Мишлен, хорошее имя, нашу мы назовем Виктуар, Победа. А мальчика в честь обоих дедушек Жорж Эмилем. Прошло какое-то время, прежде чем до Солей дошел глубокий смысл этих слов подруги. «Селест, так значит, ты?» «Думаю, да, почти уверена. Я сегодня как раз сказала об этом Франсуа после твоих родов». Франсуа оскалился, как дурачок, думает, небось, что это все его заслуга. «Может быть, конечно, он и сам дозрел бы, но хорошо все-таки, что они с Селест все это придумали. Мужчины порой так нерасторопны в этих делах. Впрочем, о Реми этого не скажешь». Солей заморгала, прижала к себе дочурку, та издала какой-то недовольный звук, мол, так удобно было, зачем ты, мама, меня потревожила. Нет, она не будет плакать, во всяком случае, сегодня. Не надо омрачать такой день. Они провели в Вигваме Микмаков неделю. Дома она бы еще вылежалась, но здесь было некогда. Солей сама торопила их. «Индианки через несколько часов уже в работе. А чем я хуже? Чувствую я себя прекрасно. Чем скорее двинемся, тем лучше. Скоро весна. Там, на Мадаваске, дел полно». Снег уже сошел, река очистилась от льда, Франсуа и Селест сели за весла, Солей с ребенком на руках пристроилась так, чтобы защитить крошку от ветра. Как забавно дочурка морщила мордашку, а глазки еще не могли в одну точку смотреть. Преждевременные роды никак не сказались на ней, Мишлен расцветала с каждым днем, особенно после того, как у Солей все наладилось с молоком. Вдали послышался шум водопада. Селест, которая видела Ниагару впервые, даже поежилась от грандиозной картины падающих с огромной высоты потоков. Они направились к берегу. Здесь придется тащить лодку и груз волоком. И тут лодка наткнулась на подводный камень. Секунда... И все они, включая малышку, оказались в ледяной купели. На счастье было мелко, и Солей удалось быстро выбраться на берег. Мишлен залилась отчаянным ревом. Франсуа, подавая руку сестре, неожиданно улыбнулся. Раз так громко кричит, значит, все в порядке. Она бросила на него испуганный взгляд. Боже, на виске кровь. Селест без сил рухнула на земь, задыхаясь, крикнула Лодка. Они все повернули головы. Лодка быстро удалялась вниз по течению. Франсуа теперь и сам уже заорал наши вещи, и вправду несколько мешков тоже плыли вслед за удаляющейся лодкой. Котелок утонул на месте и сейчас был хорошо виден в прозрачной воде. Селест бросилась за ним, слава богу, и все остальное удалось спасти. На повороте лодка и мешки запутались в прибрежных зарослях. «Повезло», — заметил Франсуа, возвратившийся к ним в лодке, уже нагруженной промокшими одеялами и шкурами. Солей стучала зубами от холода, но думала не о себе, а о дочери. «Надо бы согреться, но как?» «Возвращаемся обратно», — решительно распорядился Франсуа. Он уже все продумал. «Там все-таки крыша над головой, и огонь разжечь можно. Двигаем». Впервые они отступили, направились назад. Но другого выхода не осталось. Солей изо всех сил прижала тельца Мишлен к себе, надеясь согреть ее. Но все было тщетно. Они совсем окоченели, пока добрались до знакомой поляны с вигвамами. Франсуа первым заметил причалившую там чужую лодку. Эге, да мы не одни. Кто-то уже занял наше жилье». «Надеюсь, они впустят нас», — пробормотала Солей, спрыгивая с Мишлен на берег. «Если я ее не согрею немедленно, она погибнет». Они вытащили лодку из воды и направились к Вигваму. Оттуда вышли его новые обитатели. Двое. Какое-то время все молча смотрели друг на друга, вдруг Солей спустила крик восторга и бросилась вперед, прямо в раскрытые объятия ее матери. Это были Барби и Эмиль.